Бумаги хранились в старых пожелтевших папках. Татаринов развязал тесенки с каким-то невольным трепетом в душе. Над этими материалами он корпел в свои курсантские годы. И вот пришлось вернуться к прошлому. Из файлов выпадали знакомые фотографии. Старший лейтенант листал страницы в надежде отыскать что-нибудь важное. «Так, это он знает, это тоже». и рапорты работников милиции о разбойничьей банде, и данные о налетах, регулярно попадавшие в сводки республиканской милиции, все это сейчас не казалось ему нужным. Достав из файла очередной документ, полицейский вздрогнул. Ну, конечно, как же он мог об этом забыть? Убийство Ремезова тоже было совершено с помощью топора. Правда, виновного так и не нашли. Да и труп главаря отыскали только через год после покушения. О характере его ран писали в своих отчетах эксперты. Об этом происшествии собрали весьма скудную информацию. Вроде бы, Ремезовских видели, вместе с главарем, в последний раз в каком-то недостроенном санатории. Сторожа помнили, что Ремезов был очень разгневан и кричал, требуя от кого-то полного подчинения. Наверное, этим он и подписал себе смертный приговор, который кто-то с молчаливого согласия остальных и привел в исполнение. Кто именно, это осталось загадкой. вполне вероятно что это был перепелевский давно ставший правой рукой владислава бандитам неведомо понятие дружбы и благодарности тело своего главаря они закопали в глину под нишей цокольного этажа грунтовые воды в туалета поднимались высоко и когда труп обнаружили опознать его удалось только по расположению и особенностям его зубов но все же эксперты сообщили органам о многочисленных рубляных ранах и старший лейтенант вновь подумал о максиме Только в нем из всех членов банды жила какая-то жуткая любовь к подобному виду оружия. После убийства Ремезова банда продолжала совершать разбойные нападения. Вот только Перепелевский в них больше не участвовал. Он уехал за границу, причем в большой спешке. Василий еще в юные годы заинтересовал, почему человек, имевший все шансы встать во главе самой мощной группировки на побережье, вдруг, как говорится, сделал ноги. Тогда ему не удалось этого выяснить. Дядя его тогда сказал, что его начальник тоже бился над разгадкой тайны исчезновения этого бандита, однако ни к чему определенному в своих выводах и версиях не пришел. Когда ряды головорезов заметно поредели в результате постоянных перестрелок с милицией и с группировками, стремившимися захватить лидерство в крае, остаток банды легко ликвидировали. Кого-то посадили, надолго и всерьез, кого-то расстреляли. Татаринов удивлялся рассказам родственника. Ни один из пойманных не выдал Перепелевского и не объяснил причину его внезапного отъезда. И все же, почему Максим покинул свой город и даже страну? Татарина встала за стола и вышла в коридор. Лидочка, как примерная школьница, ждала его, коротая время на лавке в сквере возле архива. «Вы закончили?» — спросила она, и ее миловидное личико покраснело. Василий знал, что эта девушка испытывает к нему симпатию, и при встречах с ней ему становилось неловко. Парень давно был влюблен в свою однокурсницу, выбравшую карьеру адвоката, Ангелину Недельскую, и знал. Пока что у других красавиц Приморска нет ни единого шанса. Татаринов тоже покраснел. Закончил, но еще не совсем. «Лидочка, вы не можете мне помочь?» Она порывисто задышала от радости. «С удовольствием. Что я должна сделать?» «Я прошу у вас разрешения потратить ваше время в моих интересах», — улыбнулся Василий. «И это не останется без вознаграждения». Я обязательно приглашу вас куда-нибудь пообедать. Лида опустила голову. Я и без обеда вам помогу. И все же не лишайте меня такого удовольствия. Она кивнула. Вы так и не сказали, что мне нужно сделать. Василий присел рядом с ней. Я сейчас расследую одно дело. Лида перебила его. Убийство Ларисы Ковалевой? Но ведь девушка убила ее бывший жених, матрос. Об этом знают все в нашем городе. Татаринов посерьезнее. «Лида, вы рассуждаете как следователь-карьерист, который мечтает поскорее закрыть дело и повесить вину на первого попавшегося человека. И потом, только суд определяет виновность человека. Вы же учитесь на юридическом и знаете это без меня». Она закусила губу. «Извините, какие документы вас интересуют?» Татаринов хлопнул в ладоши. «Вы поразительно умная дама. Покопайтесь, пожалуйста, в деле Ремезовских». Жених Ковалёвый Максим Перепелевский долгое время был правой рукой главаря Владислава Ремезова. Я сделал одно открытие. В отличие от других членов банды, Максим иногда использовал такое оружие, как топор. По-моему, он тоже вполне достоин того, чтобы его проверили на причастность к убийству девушки. «Но зачем ему убивать Ларису, если они собирались пожениться?» – удивилась Лидочка. «Многое нам известно лишь с его слов», – пояснил Василий. Другие свидетели их отношения либо мертвы, как сама Лара Ковалева, либо без вести пропали, как Антон петряков Короче, нужно просветить рентгеном этого человека. Мне интересен один факт. После убийства лидера Ремезова Перепелевский бежал за границу. Зачем? Его криминальная карьера была на взлете. Вот вам и предстоит просмотреть все дела этого периода и выбрать те, которые, на ваш взгляд, смогли бы как-то объяснить его внезапный побег. Лида дернула плечами. А если он просто решил завязать? Денег уже достаточно, совершать преступление его больше не тянуло. Еще неизвестно, к чему бы его привел в дальнейшем этот путь. А так, безбедная жизнь за границей. Чем плохо? Татаринов криво усмехнулся. Ты еще не разбираешься в людях, дорогая. Бандиты, подобные Максиму, сами не останавливаются. Для них денег не бывает слишком много. Как в сказке про золотую антилопу, помнишь? Кроме того, тяга к убийствам у них в крови. Этой пагубной привычки уже не искоренить. Я уверен, Перепелевский лично причастен к какому-нибудь убийству. Нет, таких останавливает только пуля. Лида медленно поднялась со скамейки. «Я приступаю сию минуту», — тихо сказала она. «Вот и молодец», — похвалил ее Василий и тоже встал. «Нароешь что-нибудь стоящее, звони в любое время суток». Девушка наморщила лобик. «В любое время? А ваша дама?» «Она не обидится?» «Не обидится», — заверил ее Татаринов, невольно вспомнив недобрый взгляд Ангелины. «А если обидится, это ее дело». «Тогда я побегу», — Лида послала ему нежную улыбку. Василию стало стыдно. «Разумеется, некрасиво таким образом использовать симпатию девушки к нему». «Да, конечно», — ответил он на прощание. Стройная Лидочка помчалась к зданию архива. Девушка спешила выполнить его поручение как можно скорее, чтобы ее пригласили на обед. Татаринов щелкнул языком и обратился к самому себе. «Ну и жук же ты, братец, но тут же поправил себя. Все это я делаю, чтобы быстрее поймать убийцу. Для достижения цели все методы хороши. И потом я ведь действительно свожу ее в ресторан, а Ангелине об этом совсем не обязательно знать». Довольно удачно найденным выходом из сложного положения он поспешил вернуться в отделение полиции. Расторопная Лидочка справилась с порученным ей заданием гораздо быстрее, нежели рассчитывал на это старший лейтенант. Она позвонила ему через три часа. «Знаете, среди всех дел того периода меня привлекло всего лишь одно», — призналась она. «Возможно, я ошибаюсь. Но мне кажется, что с учетом всех обстоятельств Перепелевский вполне мог участвовать в одном преступлении. Если хотите, подойдите сейчас в архив. Я отложила для вас документы». «Бегу», — отозвался Василий. «Чайку захватить? Может, и пирожных взять?» Лидочка задышала в трубку. «К сожалению, не могу составить вам компанию. Завтра я уезжаю в институт сдавать экзамен Сегодня мне необходимо подготовиться. Если в другой раз...» «Обязательно», — обрадовался Татаринов. Его отнюдь не прельщала перспективы сидеть за одним столом с влюбленной в него девушкой и дарить ей ложные надежды. «Учеба прежде всего». «А завтра я буду ругать тебя самыми скверными словами». «Зачем?» — удивилась Лида. «Во времена моей юности говорили, что это помогает студенту хорошо сдать экзамен», — усмехнулся Василий. «Тогда ругайте», — простодушно разрешила она. Старший лейтенант нажал на кнопку «Отбой» и помчался в архив. Лидочки там уже не было. Возле ее кабинета стоял молодой сержант. «Вы татаринов?» — осведомился он. Василий на всякий случай показал ему документы. «Лидия Васильевна оставила материалы на столе. Парень козырнул. «Можете быть свободны». отпустил его Василий. «Слушаюсь». Старший лейтенант вошел в кабинет, ощутив запах ледяных духов. На столе лежала пожелтевшая папка, как две капли воды, похожие на ту, с которой он недавно работал. Татаринов развязал тесемки и погрузился в чтение. Через полчаса ему стало понятно, почему Лида выбрала именно это дело. В конце 90ян-х дела банды Ремезова пришли в упадок. Два милиционера случайно раскрыли их убежище и обнаружили место хранилища добычи в каменоломнях и решили на свой страх и риск туда проникнуть. Если бы в тот момент там никого из бандитов не было, милиция праздновала бы победу. Ничто не помешало бы им вызвать подкрепление и наконец-то покончить с Ремезовскими. Однако, к несчастью милиционеров, в каменоломнях оказалось около трети членов банды, и они вступили в бой. Местные жители, услышав звуки выстрелов и пулеметных очередей, сообщили об этом в правоохранительные органы. Сотрудники милиции поспешили к месту сражения, но, к сожалению, спасти товарища не успели. Оба погибли смертью храбрых. Ремезовские не оставляли в живых подобных свидетелей. Милиционеры бросились на них со всей решимостью, желая отомстить за товарищей, и одержали победу. С десяток бандитов полегло в каменоломнях и в их окрестностях. Впрочем, скрутили руки и повезли в отделение. Узнав об этом, Ремезов понял – дело труба. За убийство милиционеров по голове не погладят – и обращаться к купленному им начальству госадминистрации в этом случае бесполезно. Еще Владислав подумал, он лишился трети своих подельников. Причем, как назло, у него отобрали лучших. Оставшиеся в большинстве своем были закоренелыми наркоманами. Таких можно использовать как пушечное мясо, но они никогда не помогут, не дадут дельного совета. Ремезов решил срочно что-то придумать, чтобы сохранить группировку. Но на это требовалось время. К несчастью, под боком у него, как грибы, росли новые формирования. И среди них образовалась мощнейшая преступная группа, руководимая неким греком. Николай Павлиди, грек по национальности, слыл человеком не менее кровожадным и жестоким, чем Ремезов. В его группировке было много кавказцев и татар, и Николай с братом своей правой рукой старались опекать репатриантов, прибывших в Крым во время перестройки из Средней Азии и Казахстана. Ремезовские уже как-то пытались нанести своим конкурентам ощутимый ущерб. Августовским утром, почти в самом центре Приморска, у центрального рынка, раздались пистолетные выстрелы и автоматные очереди. Несколько неизвестных в масках совершили нападение на греков в баре, где те любили выпить и перекусить. Как оказалось впоследствии, никто из хозяев бара и бандитов серьезно не пострадал. Зато была убита случайная посетительница, девушка, просто зашедшая выпить чашечку кофе. На звуки выстрелов в кафе бросились постовые милиционеры, которым удалось задержать трех нападавших, позже приговоренных судом к высшей мере. Но заказчика разборки они так и не назвали. Впрочем, начальству и так было ясно. Греков хотел пощипать Ремезов. Приговор привели в исполнение, и Владислав лишился еще трех прекрасных подчиненных. Теперь убийство пары-тройки авторитетных греков стало для него делом чести. Одного из руководителей группировки Грека пристрелили возле банка, другого — в подъезде собственного дома. Владислав понимал, нужно покончить с Николаем и его брательником, тогда ему удастся отстоять свои позиции, на которые покушались члены новой преступной группы. Вместе с Перепелевским они тщательно готовили нападение, анализировали все «за» и «против». Приятели решили изрешетить Павледи в центре города в тот отрезок времени, когда Грек поедет в свой офис из загородного дома. Он всегда следовал по одному маршруту, и это давало Ремезову шанс убрать конкурента. Разумеется, они рисковали, но иным путем завалить Грека было невозможно. Дома или в офисе Павлиди всегда находился под надежной охраной. «Он поедет по Советской», — сказал Максим Владиславу. «Ему не миновать рынка. Там в город ведет лишь одна дорога». «Точно», — согласился с ним Ремезов. «И на светофоре он наверняка задержится. Там каждая пятая тачка останавливается». И Максима, и владиславу в тот момент беспокоило только одно. Осторожный грек может почувствовать опасность и перехватить инициативу. Перепелевский почесал бритый затылок. «Есть у меня одна идейка», — сказал он. «При хорошей игре удача повернется к нам лицом». Когда он познакомил Ремезова со своими планами, тот довольно кивнул. «Это может сработать. Зови сюда Павла». Если Перепелевский считался правой рукой Ремезова, то Павел Пчельников по праву именовался левой. Прошедший Афганистан, бывший офицер, ничего не боялся и прекрасно стрелял. Друзья посвятили его в детали будущей расправы. «Действительно, неплохо придумано», — согласился Пчельников. «Кого возьмешь в помощники?» — поинтересовались друзья. «Андрея Шитикова». «Давай». Рано утром исполнители были на месте. Готовясь к вооруженному нападению, они переоделись в военную камуфляжную форму вооружились пистолетами ТТ и боеприпасами, и, узнав заранее маршрут движения автомобиля Павлиди, заняли удобную позицию. В половине девятого показался черный БМВ, за рулем которого сидел Николай, и остановился на красный свет. Бандиты открыли огонь, им бы непременно удалось убить Грека, если бы не проезжавшая в это время мимо патрульная машина, ринувшаяся на помощь жертве. Андрея и Павла схватили. В перестрелке никто никого не убил и даже не ранил. Узнав об этом, Ремезов помрачнил. Он понял, его группировка не только лишилась лучшего исполнителя, но и подписала себе смертный приговор. Владислав срочно усилил охрану. По возможности, он не выходил на улицу. И, как оказалось, не зря. Конкуренты нападали на него при любой удобной возможности, громили его офисы и захватывали учреждения, крошили его парней. Владислав похудел и сутки напролет ничего не ел. Не хотелось прощаться с властью. Однажды к нему зашел Перепелевский. «Шеф, у меня появилась блестящая идея. Как, если не свалить этих негодяев, то, по крайней мере, сделать так, чтобы они не совались на нашу территорию. В конце концов, страна большая, в ней хватит места всем. Почему бы не идти по жизни параллельно?» Ремезов улыбнулся. «И что ты придумал?» «Самое дорогое для Николая — это его семья», — продолжил Максим. «Особенно он любит младшую дочку Лену. Если мы похитим ее, Грек пойдет на все». Владислав пожал плечами. Наверное, ребенок охраняется, как английская королева. Максим кивнул. И тем не менее, для нас это вполне выполнимо. Я узнал, девочка учится в частной школе. Утром ее привозят на джипе, после обеда забирают. Очень важно, что Николай не выставил охрану в школе. Правда, Лена получила строгий приказ папы. Не покидать стен этого заведения до приезда джипа. Однако тут тоже ничего страшного нет. Я сфотографировал автомобиль. «В твоем гараже как раз такое имеется. Мы с тобой подъедем в школе пораньше, перед окончанием уроков вызовем девочку, скажем, что она срочно нужна маме, и отвезем ее на какую-нибудь квартиру. Если Грек подпишет соглашение, мы вернем ему ребенка». Владислав прищелкнул пальцами. «Смело, может выгореть». «Не сомневайся». Через день после этого разговора черный джип подъехал к школе, и Перепелевский с Ремезовым прошли в вестибюль. «Какой сейчас урок у Лены Павлиди?» — осведомились они у вахтёра. «Нас послал за ней её отец. Она ему срочно понадобилась». Позже в протоколе допроса вахтёр признался. Он не забил тревогу, потому что ничего подозрительного не ощутил. Эти бандиты были как две капли воды, похожи на людей, забиравших Лену. Такие же накачанные, бритые, с физиономиями, отнюдь не обезображенными интеллектом. И он посмотрел расписание. «У неё математика», — сообщил мужчина. «Кабинет 42 на третьем этаже». Учительница математики тоже не заподозрила неладное. Она затряслась при виде Владислава и Максима. Видимо, подобный контингент ее пугал. И велела Лене собирать портфель. Девочка вышла в коридор и спросила у бандитов. «А где же Игорь и Ваня?» «Они не смогли приехать», — ответил Перепелевский. «И твой папа отправил нас». Лена кивнула и залезла на заднее сиденье. Автомобиль рванул с места. Вскоре ребенок почуял неладное. «Куда вы меня везете?» — с испугом спросила она. «Это совсем другая дорога». Максим ничего не ответил. Елена забилась, как пойманная в селке птица. «Отпустите меня!» Перепелевский быстро закрыл ее лицо тряпкой, смоченной эфиром. Елена обмякла. «Не люблю разговаривать с детьми», — усмехнулся он. «Пусть поспит». Они привезли девочку на квартиру и оставили с ней наркомана Степана. «Береги ее, как зеница ока», — приказали ему бандиты. Добравшись до своего офиса, они позвонили греку. «Привет, Коля!» — бодро сказал Владислав. «Ремезов беспокоит. Слушай сюда внимательно. Твоя девчонка у меня, и ты получишь ее целой и невредимой, если выполнишь наши условия». В трубке послышалось шипение. «Ты труп, Слава!» «Значит, дочурка тебя не интересует», — констатировал Ремезов. Павлиди взорвался. «Отпусти ребенка. Она ни при чем. Это наши с тобой дела. алена больна. У нее диабет, и ей нужно колоть инсулин. Она должна получать его вовремя». «И она его получит», — перебил его Ремезов. «Когда ты пойдешь на наши условия. Иначе сам понимаешь». Грек тяжело вздохнул. «Чего ты хочешь?» «Мой юрист подготовит письменное соглашение, по которому к нам отойдет рынок и ваш банк Дельта. Согласись, у тебя останется вполне приличный кусок. Но и это — ничто по сравнению с жизнью ребенка». Павлиди без колебаний ответил. «Я согласен. Когда вы приедете ко мне?» «Мы заинтересованы в быстром решении этого вопроса». «Тогда через полчаса в банке». Ремезов и Перепелевский переглянулись. Они праздновали победу. «Правда, греку ничего не стоит и нарушить условия договора», заметил Максим. «Пусть только попробуют», — успокоил его Владислав. Он снова был на коне. Бандиты сели в машину, черное БМВ тронулось с места. Звонок наркомана Степана застал их на перекрестке, когда до офиса Павлиди оставалось не более 100 метров. «Хозяин, она, кажется, умерла», — дрожащим голосом сообщил наркоман. Ремезов побелел. «Умерла? Что ты городишь? Как она могла умереть?» Степан запинался от страха. «Девчонка проснулась. Я предложил ей еду и воду, но она замотала головой, потом начала задыхаться и вдруг упала на пол. Я ни при чем, клянусь вам». Владислав вцепился в руль. «Идиот! Этого нам только не хватало!» Переплевский понял, о чем идет речь. «Гони к ним», — сказал он боссу. «Может, ее еще можно спасти». На огромной скорости они помчались по городу, не обращая внимания на попытки патрульных остановить их. Лихо затормозили у подъезда и побежали на второй этаж. Дверь была открыта. Наркоман сидел на полу рядом с телом девочки и тупо раскачивался взад-вперед. «Я ни при чем, хозяин», — повторил он. Ремезов подошел к неподвижному телу девочки и пощупал артерию на ее шее. Пульса не было. «Готово», — констатировал он. «Максим, теперь мы действительно трупы. Ее папаша слов на ветер не бросает». Владислав пристально посмотрел на подельника. «А ведь это была твоя идея». «Но ты ее поддержал и разработал план», — парировал Перепелевский. «Мы же не знали, что она больна. Возможно, пришло время дать ей лекарства». Ремезов застонал и сел на диван. «Кто решится позвонить Греку?» Он обхватил голову руками. Максим твердо ответил. «Звонить придется тебе. И запомни, мы тут ни при чем. Никто не хотел, чтобы она умерла». «Попробуй объяснить это, Павлиди», процедил главарь. Дрожащими пальцами он набрал номер Грека. «Ну где вы?» послышался недовольный голос. «У меня давно все готово». «Слушай, Грек, тут такое дело», запинаясь, проговорил Ремезов. «Лена умерла. Клянусь, мы не тронули ее и пальцем». «Если бы было по-другому, я не звонил бы тебе, а подкинул бы тело куда-нибудь». Павлидзе заскрежетал зубами. «Вы трупы!» — прорычал он и отключился. Владислав перевел взгляд на подельника. «Разберись со Степаном», — приказал он. «Это все, что мы можем сделать для грека». «Понятно. И с этого дня мы все должны быть предельно осторожны», — добавил Ремезов. «Без охраны я не советую тебе куда-либо выходить». Перепелевский кивнул. В тот же вечер в каменоломнях состоялся сходняк, на котором он изложил ситуацию братве. «Степан заплатил жизнью за свой промах», — пояснил Максим. «Однако он поставил нас в сложное положение. Теперь у нас как на войне. В любой момент банда грека начнет боевые действия». Дочитав до конца последний лист протокола допроса члена банды Ремезова, Василий посмотрел в окно. «Сгущались сумерки». Он и не заметил, как просидел над бумагами до вечера. Однако нисколько об этом не сожалел. А Лида молодец. Похищение ребенка, самого влиятельного на тот момент лидера преступной группировки, и смерть девочки достаточно убедительно объясняли, почему Максиму так спешно пришлось покинуть город. Татаринов собрал все бумаги, чтобы сложить их обратно в папку, и увидел на столе записку. «От Лиды», — догадался старший лейтенант. «Как же я сразу ее не заметил». Наверное, бросил папку на стол и закрыл ею бумагу. В записке девушка сообщала фамилию, имя, отчество и телефон следователя, который вел дело о похищении смерти ребенка Грека. Значит, несчастный отец все же написал заявление в милицию. Но его почему-то в деле не было. Вероятно, после неудачного похищения Ремезовские затаились, и Павлиди решил выкурить их из убежищ законным путем. Впрочем, это можно проверить. Василий набрал городской номер следователя Петра Петровича Иванова. «У аппарата!» — послышался бодрый мужской голос. «Петр Петрович?» — уточнил старший лейтенант. «Так точно!» — отозвался следователь. «С кем имею честь?» «Старший лейтенант полиции Василий Татаринов!» — отрекомендовался молодой человек. «Мне очень нужна ваша консультация. Не откажете?» Иванов хихикнул. «Вот и я кому-то понадобился, а то уж думал, забыли старика. С удовольствием вас проконсультирую». о чем пойдет речь?» «Я веду одно дело, пересекающееся с событиями давно минувших дней», пояснил Татаринов. «И меня интересует Максим Перепелевский. Он один из подозреваемых, и я хочу получить более полное представление об этом человеке. Я изучил все дела, связанные с бандой Ремезова и Грека, и все же у меня остались кое-какие вопросы». «Вам исключительно повезло, молодой человек», отозвался Петр Петрович. Моя жена приготовила чудесный пирог с капустой. Если вы приедете сейчас, мы попьем чайку. И потом на сытый желудок я расскажу вам все, что вас интересует. Согласны?» Услышав о пироге, Василий почувствовал, как у него засосало под ложечкой. «С удовольствием. А теперь я объясню, как до меня добраться», — сказал Иванов. Татаринову повезло. Улица, на которой проживал следователь, находилась всего в двух автобусных остановках от архива. Петр Петрович жил в пятиэтажном сталинском доме, в двухкомнатной квартире. Он открыл Василию дверь и пригласил в гостиную. «Проходите, супруга уже на стол накрыла».